Глава первая «Вам это о чем-нибудь напоминает?» — спросила миссис Ронда Девон, увидев, что частный детектив разглядывает висящую над камином картину. Несколько фигур на берегу сены, изображенные мельчайшими разноцветными точками в неповторимой манере пуантилиста Жоржа Сёра. Напоминает. А кофе? А кофе? Почему? Мне вспоминаются торговые точки вокруг Лос-Анджелеса. Все эти кафе и придорожные закусочные. Их там не менее, чем на картине. Но почему кофе? Ронда дион подошла к бару. За ее спиной рядом с горой Сан-Хасинто садилось солнце, и необычная для этого времени года жара быстро сменялась вечерней прохладой. Потому что мне доводилось пить кофе в каждой из этих точек. Если посчитать, наверное, не меньше тысячи чашек». Ронда Дивон усмехнулась и поставила перед детективом очередной бокал Кока-Колы. «А больше это вам ни о чем не напоминает?» «Еще о моей бедности. Я этого художника знаю. Одна его картина стоит дороже, чем все дома, в которых мне доводилось жить, вместе взятые. Ну, возможно» сказала Ронда Дивон и жестом пригласила сесть на диван неподалеку от картины. Диван был обит шелком в цветочек, рядом стояли изящные чипендейловские стулья в китайском духе и тонконогие лаковые столики. Все было не то. В этом огромном старинном доме испанского колониального стиля явно не хватало чего-нибудь массивного и мужественного. Обычно я приглашаю клиентов на беседу к себе в контору. А почему для меня такое исключение? Не без кокетства поинтересовалась Ронда Дивон. Вы богаты. А с богатыми клиентами вы обращаетесь лучше, чем с бедными? Безусловно. Правда, больше теоретически. Бедные не нанимают частных детективов. И давно вы занимаетесь частным сыском? Не очень. Меня только что включили в телефонный справочник. «Там я вас и разыскала. Мне понравилось название вашего бюро. Деликатность. Как будто какой-то массажный салон. А вы знаете, что такое массажный салон? Я когда-то в одном работала. Ну, это мы, пожалуй, пропустим мимо ушей. Будем считать, что слышали только стены. Кстати, это розовая парча, которой они обиты, тоже совсем не то». Ронда Дивон усмехнулась, не отрывая бокала от губ, потом пластиковой вилочкой выудила из коктейля маринованную луковку, кокетливо подержала ее между губами, снова бросила в бокал и опять усмехнулась. Любопытно, где их этому обучают? Нормальные люди хихикают или фыркают, или гогочут, кое-кто даже давится от смеха, а вот богатые только усмехаются. Не иначе, как у них в привилегированных школах Проходит специальный курс усмехания Или они это друг от друга перенимают? Вы, конечно, ни за что не спросите, как это получилось В университете я писала курсовую работу по социологии И пошла в массажистки, чтобы собрать материал Очень было занятно Я там много чему научилась Сказав это, она еще раз обсосала луковку и улыбнулась На этот раз сексуальный смысл намека был почти очевидным. Глядя на Ронду Дивон, легко было представить себе ее студенткой. Годы, прошедшие с тех пор, на ней почти не сказались. Ничего удивительного. У нее наверняка есть личный тренер, который не дает ее фигуре расплываться, и парикмахер, который ни за что не допустит, чтобы в этой тщательно уложенной прическе появился хоть один седой волосок и над этими длинными изящными пальцами не реже, чем раз в неделю трудится маникюрша, а бриллиантов на ней вполне хватило бы, чтобы спасти от разорения прогоревший банк. Интересная жизнь должна быть у этих богачей. Когда я вам позвонила, телефонистка сказала мне, что раньше вы работали в полиции. Значит, иногда они все-таки делают то, о чем их просишь». Двадцать лет стажа в городской полиции Лос-Анджелеса. По-моему, это должно производить впечатление на клиентов. Не может быть, удивилась Ронда Дивон. Вы же так молоды. Ну, не настолько. Мне уже стукнуло сорок два. И вы решили вернуться к прежней работе? С прежней работой это не имеет ничего общего, миссис Дивон. Вот как надо было бы ответить. Сплошное разгребание грязи. Чего стоит хотя бы поручение адвокатов по уголовным делам допрашивать свидетелей защиты? Что может быть противнее для бывшего полицейского? Подсудимые все, как один такие мерзавцы, что Сталин рядом с ними просто святой, и единственная возможная линия защиты – уговаривать их признать то, что грозит самым меньшим сроком, и таким способом отделаться от обвинений посерьезнее». Если это удастся, адвокаты радуются больше прокурора, потому что тогда они получают свой гонорар, не ударив палец о палец. Но рассказывать все это не имело смысла. Да, это похоже на прежнюю работу. Иногда. А почему вы не занялись чем-нибудь еще? Ну, умею я танцевать, можно было бы пойти в балет. Только мое дело — жулики и бандиты. Не очень весело, правда? Пожалуй огромное небо над пустыней понемногу темнело. Ронда Дивон зажгла лампу, стоявшую позади нее, и желтовато-лимонный отблеск упал ей на щеку. Она повернула голову, широко поставленные глаза ее блеснули, и было видно, что их блеск, как и темно-зеленый цвет, не от контактных линз, а от природы. Ну, пожалуй, светскую болтовню пора кончать. Итак, миссис Дивон, чем я могу вам помочь? — Речь идет о моем муже Клайве, — сказала Ронда Дион. Я хотел бы, чтобы вы взяли его под наблюдение. — Уже плохо. Если человека зовут Клайв или Грехем или Монтгомери, хорошего не жди. В голливудской полиции одно время служил капитан по имени Клайв. Вот уж был мерзавец. — Замешана женщина? — Да. — Миссис Дион. В нашем штате можно получить развод и без этого. Почти нигде сейчас не требуется, чтобы виновного застали на месте преступления. Ну, разве что в Монте-Карло. Вот там принц Ренье и принцесса Грейс действительно не могли себе позволить попасться на интрижки. Но у нас законы другие. Вам нет никакой нужды нанимать частного детектива. Я не собираюсь ловить его на месте преступления». Мне совершенно безразлично, чем он занимается и с кем. Любой юрист вам скажет, что в Калифорнии, если вы хотите развестись, я не хочу разводиться. Я хочу одного — понять, в чем дело. Почему он гуляет на стороне? Нет. Впрочем, да, отчасти. Но это не так важно. А что же важно? Мне кажется, он решил завести ребенка и я не могу понять, почему. Вы сказали, что вам совершенно безразлично. Мне безразлично, есть ли у него любовница. Да хоть десять. Но он собирается завести ребенка. Я должна понять, почему. Ну хорошо, а откуда вам это известно? Я кое-что узнала, совершенно случайно. Крупные траты и все дела, которые касаются ценных бумаг, у нас с ним проходят через управляющего. Но наличные расходы у каждого есть свои деньги в банке. Мне случайно попался на глаза счет, который ему прислали. Я вешала в шкаф его пиджак, и счет выпал из кармана. Я только успела на него взглянуть, и тут вошел Клайв. Потом я обшарила весь шкаф, но счета там уже не нашла. Это был счет из какого-то института искусственного оплодотворения в Беверли-Хиллз за хранение спермы. Вы не пытались навести там справки? Я попросил своего врача позвонить, но всеми банками спермы в Лос-Анджелесе заведует один человек, и он категорически отказывается сообщать, какую бы то ни было информацию. Там говорят только одно. Никого по имени Клайв Девон... Они не знают. Сколько лет вашему мужу? 63. А можно узнать, сколько вам? 44. Детей у меня не было. И с декабря прошлого года я точно знаю, что никогда уже и не будет. У меня это произошло довольно рано, как и у моей матери, и у обеих сестер. Клайв, очевидно, собирается завести ребенка от кого-то другого. Возможно, он даже намерен от меня уйти. А вы этого не хотите? Ни за что? Может быть, он из тех, кто не желает покинуть этот мир, не оставив в нем свой генетический код? А может быть, он просто предложил свою сперму для каких-нибудь научных исследований? Он очень застенчивый человек, настоящий интроверт». У него сильнейший комплекс неполноценностей и почти нет друзей. Не могу себе представить, с какой бы стати ему так захотелось запечатлеть себя в потомстве. А что до науки, то это просто нелепо. Вы с ним заключали брачный контракт? Нет. Значит, когда он умрет, все достанется вам? О, да. Мы женаты 13 лет. Если он вздумает оставить все свои деньги какой-нибудь новой жене и ребенку, Это будет незаконно. Ну, хорошо. А вы хотели иметь ребенка? Нет. И он тоже не хотел. У нас обоих было не слишком счастливое детство, и мы считали, что свои неврозы надо держать при себе, а не передавать потомкам. Миссис Дион, а почему бы вам просто-напросто не спросить его, зачем он сделал вклад в этот банк? Нет. Я не могу вмешиваться в его дела. И он на моем месте тоже не стал бы. У каждого из нас своя жизнь. Мы очень мало живем вместе. Я предпочитаю наш дом в Беверли-Хиллз, а сюда приезжаю только раза два в месяц на выходные, а он живет здесь все время, даже летом в самую жару. Мне очень редко удается вытащить его в Беверли-Хиллз больше, чем на двое суток. А вы с мужем все еще у него была операция на сердце, артериальный шунт. Из-за сосудистой недостаточности у него не бывает эрекции, хотя семя он извергать может. — Мы этим не занимались уже лет пять, ну, по крайней мере, друг с другом, — добавила она. — Вы с кем-нибудь еще об этом говорили? — О том, почему он вдруг захотел ребенка. У нас есть адвокат в Лос-Анджелесе, наш общий друг. Он ничего не смог мне сказать. О том, чтобы он спросил у самого мистера Девона, конечно, не может быть и речь. Я бы никогда этого не допустила. У каждого из нас своя личная жизнь, и каждый признает такое же право за другим. Именно так. А где ваш муж сегодня? Не имею ни малейшего представления. «Когда я приезжаю сюда, мы успеваем только вместе пообедать или сыграть в гольф. Большую часть времени он бродит по пустыне в окрестностях города. Так он, по крайней мере, говорит. Значит, вы хотите установить за ним наблюдение и выяснить, кто, что, где, когда и почему? Только кто и почему. Особенно почему». Если бы за все эти годы он хоть раз намекнул, что хочет иметь ребенка, мы могли бы, ну, во всяком случае, это обсудить. Но наблюдение стоит дорого. Его можно вести много дней, даже недели, а в конце концов так ничего и не узнать. И имейте в виду, что незаконным прослушиванием телефонов я не занимаюсь. Ну хорошо, выясните только, кто она. Может быть, тогда станет ясно, почему». Я беру за наблюдение 60 долларов в час, задаток вперед — 1000 долларов. Вранье, конечно, но, может быть, это ее отпугнет. Похоже, тут тоже все сведется к разгребанию грязи. И когда он будет спать, я тоже буду спать. Торчать у него под окнами, лишь бы накрутить побольше часов для оплаты, я не собираюсь. Если он посреди ночи встанет и помчится к своей красотке, я об этом ничего не узнаю. «Вы как-то легкомысленно к этому относитесь», — сказала Ронда Дион. «Меня не очень прельщает такая работа. Я хочу еще вот о чем спросить вас, миссис Дион. после той операции на сердце, он с вами хоть раз пробовал? Вы уверены, что у него...» «Сосудистая недостаточность. Было несколько жалких попыток. Нет, у него не может быть эрекции, я уверена». Лимонный свет лампы особенно подчеркивал ее худобу. Непонятно почему, но она вызывала жалость. Хотя как-то странно жалеть таких богатых. «Миссис Дион, вы боитесь, что он в кого-то влюбился, правда?» и хочет иметь ребенка именно от нее. Неважно, как это будет сделано. Пожалуйста, осторожнее с этой вазой, она трусская сказала Ронда Дивон, как будто не слышала вопроса. Я приготовила для вас все нужные сведения о Клаеве и фотографию. Вон там, на столике у двери. Ронда Дивон медленно встала с дивана, ее слегка качнуло, выпито было порядочно. Когда она шла через мраморный холл, провожая детектива к выходу, ее заметно пошатывало. «А как вы хотите использовать эту информацию, если я ее добуду?» «Ну, кто эта женщина и почему ваш муж на это решился?» «Что вы собираетесь предпринять?» «Вас это не должно беспокоить», — ответила Ронда Диван. «Но мне нужно это знать. Если вы не скажете, я откажусь». Ронда Дивон внимательно посмотрела на детектива и улыбнулась, показав великолепные зубы. «Абсолютно ничего, но я должна знать». Немного погодя, она добавила, «Я готова выплатить премию, если вы что-нибудь выясните, скажем, пять тысяч. Я не стану делать вид, будто у нас с мужем прекрасные отношения, или даже нормальные. Но я должна знать, ведь вы тоже женщина». Как вы не можете это понять?